«Да, всемирную историю, изучение ряда глупостей человеческих и только. Я уважаю одну математику и естественные», — спросил Коля и мельком глянул на Алешу. Его только одного мнения он здесь и боялся. Но Алеша все молчал и был все по-прежнему серьезен. «Если бы сказал что-нибудь сейчас Алеша, на том бы оно и покончилось, но Алеша смолчал».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 Воскликнула вдруг все время молчавшая Ниночка. Действительно, к воротам дома подъехала принадлежащая госпоже Хохлаковой карета. Штабс-капитан, ждавший все утро доктора, сломя голову, бросился к воротам встречать его. «Маменька подобрала и напустила на себя важности». Алеша подошел к Илюше и стал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 котиковой фуражки с котиковым же козырьком с своей головы. Толпа, бедность комнаты, развешенные в углу на веревке белье, сбили его с толку. Штабс-капитан согнулся, пред ним в три погибели. — Вы здесь! — здесь! — бормотал он подобострастно. — Вы здесь! У меня-с! Вам ко мне-с! — Снегирев! — произнес важно и громко доктор.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 «И настоятельно».